«Без огня я не смогу варить еду. Это верно. Но разводить огонь слишком опасно. У тебя есть на чем писать?» Флори вытащил из складок своей рясы листок для письма и грифель. «У тебя здесь останется достаточно покрывал и для тебя, и для Ризничева. Мы с Мордиграя возьмем с собой как можно меньше вещей. Что касается ран, при Мирфе, то используй вот это». эн -но Ги дал мальчику два больших фиолетовых листа какого-то растения. Тебе нужно будет растолочь эти листья в маленькой миске. Добавь туда воды, предварительно подержи воду в своих ладонях, чтобы она немного согрелась. Когда получившаяся вы станет желтоватого цвета, осторожно нанеси его на раны. Если через три дня ризничий будет еще жив, тебе нужно будет вытянуть нити из наложенных мною швов, Каждый раз, когда ты будешь это делать, смазывай поджившую рану этим месивом. Если ты проделаешь все это в течение четвертого дня, то, возможно, спасешь, премьерфия. Когда наступила ночь, волк подошел к основанию дерева и улегся спать, так как он раньше ложился спать у двери церкви. Как только наступил рассвет, Кюре и мордигра спустились до нижних ветвей дерева, Они старались не шуметь, чтобы не разбудить Флори и премьер Фе. Мордигра огляделся по сторонам. Волка нигде не было. «Он ушел», — пробормотал великан. «Спускайся», — сказал Кюре. Они соскользнули на землю. В руках у Мордигра был большой полотняный мешок. Ночью Энноги собрал то, что они должны были взять с собой. Немного еды, моток веревок, листки для письма, чернила, и запасную рясу кюре. Они упаковали эти вещи в заплечные мешки. «Пора», — сказал Н. ноги и, заметив на снегу свежие следы волка, добавил, «пошли по его следам». Мужчины зашагали прочь от дерева. «Возможны два варианта», — сказал через некоторое время Н. ноги «Либо он приведет нас к своему логову, либо к тому месту, где скрываются жители деревни». «Если он не приведет нас к ним, то тогда нам придется вернуться в деревню к церкви и пойти затем по следам, оставленным на деревьях». «Нигде не видно ни одного человеческого следа», — сказал Мардигра, вглядываясь в нетронутый снежный покров. Свежие следы волка перемешивались с другими подобными следами, но более старыми. «Волк проходил тут каждое утро», — сказал Кюре, — «пока все складывается хорошо». Даже если он идет к ним, он вряд ли пойдет по их тропе, потому что животные вообще не любят ходить по человеческим тропам. Поэтому если мы и идем сейчас к тому месту, где скрываются жители деревни, мы вряд ли столкнемся с кем-нибудь из них по дороге. Вскоре Ги и Мордигра увидели волка. Он сидел на снегу впереди них и, не шевелясь, смотрел, как они приближались. Так продолжалось несколько секунд. Затем он, как ни в чем не бывало, поднялся и побежал трусцой прочь. Время от времени волк останавливался и оглядывался, словно дожидаясь, пока люди его не догонят. Если священник и его спутник отставали на большое расстояние, волк даже делал несколько шагов назад, словно не хотел, чтобы они потеряли его из виду. — Странное животное, — сказал Мардигра. Силы небесные наделили душой некоторых животных. Кто в этом сомневается? — пробормотал великан, который не был христианином. Иные люди упорно считают, пробормотал он ноги, что если животное умное, то оно либо одержимое, либо его облик принял сам дьявол. А вы сами в такое верите? Верить? Верить. Для меня вопрос так не стоит, верить или не верить. Дьявол существует. Существует реально, и это вполне очевидно. Он достаточно часто демонстрирует свое присутствие. Когда-то три монахини спросили святого Доминика, действительно ли существуют дьяволы, может ли он подтвердить свое существование, явившись воплоти. Святой сказал, что сам вызовет к ним дьявола. В тот день дьявол принял облик огромного черного кота. Все три монахини упали в обморок. Я склонен верить, что Доминик не слукавил, что дьявол действительно принял облик земного существа, Однако понятно, что святой Доминик не был ни колдуном, ни служителем дьявола, способным вызвать его. В тот день он всего лишь наглядно продемонстрировал, что дьявол существует, но лишь в той мере, в какой это дозволено Богом. Зло, осознают люди это или нет, является частью мироздания. Чтобы заставить появиться этого ужасного черного кота – Святому Доминику вовсе не нужно было вызывать дьявола, как могли бы подумать иные суеверные люди. Доминик возвал к всемогущему Господу, и тот дал это знамение, свидетельствующее о его величии. Тем самым Бог показал, что он стоит над всем, в том числе и над злом.